Глава 13 Во вторую неделю апреля мы с мамой перебрались к мисс Гревель. Это был незабываемый переезд не только потому, что мы сменили помещение, но и потому, что вся наша жизнь стала другой. Пристанище, столь любезно предоставленное нам, радовало. Все было предусмотрено и вполне соответствовало нашим нуждам. В задней части первого этажа, просторного мезонета, у нас были две уютные комнаты, Небольшие, но хорошо освещенные и веселые, поскольку окна обеих выходили на лужайку. Смежная с ними комната поменьше на самом деле представляла собой глубокую нишу, которая мисс Гревиль превратила в удобную кухню, установив там газовую плиту и фарфоровую раковину. Ванная комната тоже была близко, на границе с половиной, занимаемой мисс Гревель. Несомненно, мисс Гревиль хорошо подумала и постаралась сделать все для нашего удобства. И хотя я не знал, сколько мама платит за аренду, цена должна была быть не в меру скромной, свидетельствуя, как я считал, скорее об искреннем желании мисс Гревиль помочь нам, чем о какой-то жалкой корысти нажиться на нас. Здесь, в этом миниатюрном жилом пространстве, началась наша новая жизнь. Каждое утро мама вставала в семь часов и готовила завтрак. Обычно для меня это была каша грейпнац. Кроме того, каждый из нас съедал вареное яйцо и горячий тост с маслом. Я выпивал стакан молока, а мама несколько чашек очень крепкого чая. Она признавалась, что ни на что не способна, пока не выпьет утреннего чая. Казалось, он бодрил и поддерживал ее, хотя она по-прежнему выглядела грустной. У нее все еще сохранялся измученный вид, который поразил меня, когда я вернулся из Порт-Крэгана. После завтрака она помыла посуду, а я вытирал. Затем, пока я одевался, она надевала новый деловой костюм из темно-серой ткани, сменив к моему облегчению свой зловещий похоронный черный наряд, поскольку она мудро решила, что это наносит ущерб ее работе. В четверть девятого мы вместе выходили из дому. Мама спешила на поезд до Уинтона, отправлявшийся в 8.40, а я неохотно шел в школу. Едва ли стоит добавлять что я все еще посещал школу Святой Марии. На данный момент наше положение было слишком неопределенным, чтобы рассчитывать на переход в какую-то другую школу получше. Тем не менее, если эта заветная мечта казалась отложенной на потом, то в порядке компенсации на смену моей скучной рутине явилось нечто совершенно поразительное. Поскольку моя бедная мама отсутствовала весь день, возвращаясь домой не раньше шести часов вечера и стараясь что-то перехватить в одной из городских чайных, мисс Гревиль предложила и даже настояла, чтобы в полдень я ел вместе с ней. Ланч с мисс Гревиль произвел на меня тогда большое впечатление и, по крайней мере, в начале стал моим проклятием. В первый же день, когда я вернулся домой полдвенадцатого, Едва переводя дыхание, так как бежал весь путь из школы, опасаясь опоздать, она ждала меня в столовой, стоя прямо и заложив за пояс платья большой палец. Она посмотрела на необычные, оправленные в бронзу и фарфор часы на каминной полке. «Молодец! Ты пунктуален! Иди вымой руки и причешись!» Когда я вернулся, она указала мне мое место. Мы сели. Еда, подаваемая Кэмпбелл, Молчаливой пожилой служанкой, которая вела себя так, будто я для нее не существовал, была восхитительной, горячей и крайне необычной. Украшения, стоявшие на столе, среди которых прежде всего обращали на себя внимание два серебряных вазана, равно как и тяжелые серебряные столовые приборы сервиза, смущали и подавляли меня. Я уронил свою жесткую салфетку и вынужден был отыскивать ее под стулом. Когда я ее достал, Мисс Грейвиль любезно обратилась ко мне. «Для начала у нас будет маленький разговор, Кэрол. Ты заметил, что я называю тебя просто Кэролом? Поскольку теперь ты единственный Кэрол в этом районе, у тебя не может быть претензий, чтобы называться молодой Кэрол. Я, которого с любовью называли Лори и только в самых официальных случаях Лоуренсом, Воспринял это постоянное использование лишь моей фамилии как жестокое оскорбление своих чувств. Продолжим. Когда мы идем к столу, ты впредь должен отодвигать для меня стул, и только убедившись, что я удобно села, можешь сесть сам. Ты меня понял? «Да, мисс Гревель», — подавленно сказал я. «Опять же, во время наших обедов, которые, я надеюсь, всегда будут тебе приятны, Мы должны развивать искусство беседы. Мы будем говорить о текущих событиях, о спорте, если хочешь, о естественной истории, книгах, музыке и о людях. Первой персоной для обсуждения являешься ты, кэрл Меня бросило в жар. Для начала полагаю, что у тебя нет желания стать парией. Ты, конечно, знаешь, кто это такой. Тот, кто воспарил, пробормотал я. «Скорее наоборот, Кэрол. Это существо, которое постоянно купается в жалости к себе. Хочешь быть таким?» «Нет, мисс Гревель. Тогда ты должен перестать жалеть себя. Несмотря на то, что я люблю твою маму, я считаю, что ты страдаешь от избытка материнской снисходительности. Поэтому я предлагаю тебе познакомиться со спартанским идеалом. Несомненно, ты знаешь о греческом городе Спарта» где слабых детей просто оставляли на смерть под жгучим солнцем. Или, что еще проще, бросали со скалы. «О, нет!» – ахнул я. «Я?» – холодно сказала мисс Гревель. «Увидела тебя на такой скале. Так вот, Кэрол, ты хочешь, чтобы тебя сбросили со скалы, или ты хочешь жить, как настоящий греческий мальчик? А как он жил?» Я попытался сказать это пренебрежительно. «С того дня...» Как в возрасте семи лет он шел в школу, он проводил значительную часть дня в палестре, занимаясь под наблюдением взрослых физическими упражнениями. Он боролся, бегал, бил по мечу, наполненному семенами смоковницы, ездил верхом без седла, учился метать камни и уклоняться от них. Он постоянно участвовал в бесчисленных соревнованиях для мальчиков разных возрастов. Но хватит истории. На сегодня будет достаточно, если я предложу для твоей пользы холодную ванну каждое утро. Энергичные упражнения, испытания на выносливость, которые укрепляют тело и разгоняют кровь. Неприятная правда, Кэрол, заключается в том, что я нахожу тебя мягким, избалованным, бесхарактерным и ненормально одиноким мальчиком. Вне себя от возмущения я почувствовал, что на глаза мои наворачиваются слезы. «Если ты плачешь, Кэрол», — твердо сказала она, — «я с этого момента полностью отрекаюсь от тебя». Чтобы сдержаться, я сильно прикусил губу. Жестоко оклеветанный, я все же, как ни странно, не хотел, чтобы от меня отреклись. Кроме того, во мне закипело негодование. Слова «ненормально одинокий» застряли в моем сознании. «Может, вы скажете мне...» Осторожно начал я, чтобы не сорваться. «Как помочь мальчику в моем положении? С кем он может быть не одиноким?» «Со мной. Я собираюсь заняться тобой». Мисс Грэвель спокойно и внимательно посмотрела на меня. «Ты когда-нибудь изучал ботанику?» «Нет», — угрюмо ответил я. «Тогда завтра, поскольку это суббота, ты начнешь ее изучать. Будь готов ровно к девяти». «А сейчас съешь еще одну котлету. Только запомни, что вилка — это не лопата, надо пользоваться ее зубцами. Это не совок, натыкай». Таким манером приструнив меня, мисс Гревель теперь, казалось, ушла в себя. Со слабой необычной улыбкой на губах она, похоже, сосредоточилась на чем-то незримом, продолжая, однако, одним глазом следить за часами. Когда они пробили час дня, Она встала и, взяв принесенную ей чашку кофе, подошла к окну. Я безмолвно смотрел, как она стоит за длинным кружевным занавесом, где полускрытая, она медленно потягивала кофе. Вдруг чашка застыла в воздухе, а улыбка стала шире. Наконец мисс Гревель повернулась и с довольным, почти веселым выражением лица поставила свою чашку. «Теперь можешь идти, Карл», — любезно сказала она, — «и не забывай». Завтра утром в девять. Во второй половине дня в школе, вместо того, чтобы слушать сестру Маргарет Мэри, которая пыталась объяснить нам правила сложения дробей, я мрачно, почти бесстрашно размышлял о тех оскорблениях в свой адрес. А вечером, когда мама вернулась из Уинтона, я сообщил ей, что не желаю участвовать в том, что задумала для меня мисс Гревель. «Считаю, тебе следует ее послушаться, дорогой», примирительно сказала мама. «Я совершенно уверена, что мисс Гревель желает тебе добра». Таким образом стало очевидным, что мама в сговоре с моей хулительницей. На следующее утро, полные ожиданий и опасений, я явился в назначенное время. Мисс Гревиль предстала передо мной в довольно необычном виде. На ней была светлая юбка из твида, намного короче того, что я считал приличным, которая открывала сильные икры, заключенные в пару крепких, видавших виды высоких коричневых сапог. Сдвинутая на бок с макушки зеленая тирольская шляпа мисс Гревель была украшена каким-то пушистым, словно из волосков кисточки для бритья узором, а за плечом болтался необычный черный лакированный сосуд. «Это васкулум, ботанический контейнер», объяснила она, прочитав вопрос в моих глазах. «А здесь наш обед. Можешь понести его». Передав мне пузатый рюкзак, такой же видавший виды, как ее сапоги, она помогла мне надеть его на спину. Затем мы двинулись по хрустящей гравием дорожке вдоль квартала к Синклер-Роуд, которая вела прямо вверх по склону холма. При этом мисс Гревель опиралась на странную заостренную трость, украшенную маленькими серебряными значками. Я хотел спросить ее о них, но она так яростно атаковала склон, что я счел за лучшее следить за своим дыханием. Кроме того, меня ужасно задевали взгляды прохожих, бросаемые на нас, в которых читалось насмешливое узнавание и которые моя спутница надменно игнорировала. Мы поднимались молча. Вскоре мы миновали последние большие виллы, которые виднелись тут и там на обширных участках среди больших сосен. Теперь цивилизованный мир остался позади. Мы вошли в сосновый лес. Пот начал заливать мне глаза, в дыхании прорезалась свистящая нота, и когда я увидела, что даже этот отдаленный лес еще далеко, не та высокая пустошь, куда мисс Гревель собралась отвести меня, я чуть ли не сник. Но я не сдавался. Каким бы ничтожным ни был мой дух, его воспламенила эта отвратительная, однако чем-то притягивающая женщина. Я хотел показать ей, что я не тот мальчик, от которого можно отмахнуться, дабы сбросить со спартанской скалы. С пересохшим горлом и бухающим сердцем я продолжал путь, иногда переходя на бег, не желая отставать. И когда мы, наконец, вышли из леса на этот огромный, широкий простор вересковой пустоши, которая простиралась на много миль, свободная и первозданная, через Гленфруин к берегам Лох Ломонда, Я, пусть и абсолютно измотанный, все еще был рядом со своей наставницей. Здесь она милостиво остановилась, посмотрела на меня, затем достала из-за пояса свои часы. «Один час и двадцать минут», — заявила она. «Совсем неплохо. Мы постепенно будем сокращать время». «Устал?» «Ничуть», — солгал я. Внимательно меня оглядев, она впервые улыбнулась. «Тогда займемся реальным делом», — сказала она с оживлением. «Тут была настоящая зима, и если нам повезет, мы найдем интересные вещи для твоей коллекции». Без энтузиазма я последовал за ней, опустивший голову и медленно ступивший в заросли вереска. «Я уверена, ты знаешь самые основные цветы вересковой пустоши». «Эрика». Она еще не появилась. «Желтый утесник», «ракитник», пушится эти белые пучки, которые раздувает ветер. Она сделала паузу. А это видел? Нет, кисло сказал я. Опустившись на колени, она раздвинула траву и показала тонкое маленькое растение с заостренными зелеными листьями и звездочками ярких золотисто-желтых цветов. Болотная асфадель, Нартициум массифрагум из семейства лилейных. Вопреки моим желаниям и наклонностям, я был впечатлен не только ее очевидной эрудицией, но и внезапной находкой этого сокрытого, сверкающего и абсолютно неожиданного цветка. Мы его выкопаем? Ни в коем случае, но мы возьмем одну кисть для засушки. И она отрезала стебелек, который, к моему удивлению, поскольку я решил в этом не участвовать, я взял и спрятал в контейнер. Несколько минут мы продвигались без происшествий. Затем она снова сделала шаг в сторону. Здесь нечто поразительное. Круглолистная росянка, Дроссера ротендифолия. Когда я с любопытством посмотрел на изящную маленькую розетку, мисс Грэвель продолжила. Каждый лист, как ты видишь, имеет несколько рядов малиновых волосков, оканчивающихся круглыми головками, похожими на щупальца морского анимона. Действительно, они служат аналогичной цели. Они выделяют прозрачную липкую жидкость, которая захватывает мелких насекомых, ползающих по листу. Волоски реагируют на попытки насекомых освободиться, опускаются, ловят жертву, растение переваривает и усваивает ее. «Вот это да!» – воскликнул я в удивлении. «Растение мухоедка!» «Именно, мы его выкопаем». «Карасянкам я любви не испытываю. Посади ее в торфяной мох, и можешь дома наблюдать, как она это делает». «Правда, мисс Гревель?» «Почему нет?» Она позволила мне воспользоваться садовым совком, лежавшим в контейнере, и когда растение было благополучно перенесено туда, махнула рукой, давая понять, что показательный урок окончен. «Теперь, когда ты вошел во вкус, Кэрол, можешь сам искать» позови меня, если найдешь что-нибудь интересное. Я стартовал с такой жаждой, какой даже представить себе не мог, желая продемонстрировать свои навыки начинающего натуралиста. К моему огорчению, при том, что мисс Гревель, похоже, делала успехи, мне с непривычки ничего интересного на глаза не попадалось. Но, наконец, внезапно среди поблекшей травы я наткнулся на великолепный цветок, Большой, как гиацинт, и темно-фиолетовый. «Скорей, мисс Гревель!» — крикнул я. «Пожалуйста, идите скорее сюда!» Она подошла. «Посмотрите, мисс Гревель, разве он не прекрасен?» Она согласилась, сделав широкий одобряющий жест. «Ятрышник пятнистый. Лапчатые клубни, прицветники зеленые, трехглавые. Первоклассный образец. Поздравляю, Кэрол». Если только нам удастся найти его соседа, дремлик, мы сможем считать себя счастливыми. Я покраснел от гордости, наблюдая, как она аккуратно отрезала от остроконечного стебля два цветка, которые вместе с другими образцами ею собранными разрешила мне положить в контейнер. Затем мы оказались в травяном блюдце болота, вероятно, бывшем овечьем водопое, защищенном с одной стороны мраморным гребнем скалы. Мисс Грэвель подняла голову. Бледное солнце теперь было прямо над нами. «Тебе не кажется, что здесь удобное место для обеда, Кэрол?» Я тут же это подтвердил. «Тогда посмотрим, что нам приготовила Кэмпбелл». Я распаковал рюкзак, благоговейно вынимая укутанные в салфетки влажные свертки, с энтузиазмом отмечая среди них несколько сосисок в тесте домашнего приготовления. Наконец припрятанная рядом с фляжкой кофе, была явлена на свет великолепная бутылка лимонада Комри. Эта предусмотрительность так меня тронула, что я невольно воскликнул. «О, мисс Гревиль, вы ужасно добры!» «Это Кэмпбелл», — спокойно ответила она. «Но Кэмпбелл меня не любит. Кэмпбелл не проявляет своих чувств. Но, мисс Гревель, Кэмпбелл не отвечает, когда я обращаюсь к ней». Кэмпбелл, естественно, не расположена к разговору. Кроме того, она глуховата. Покончив с Кэмпбелл, мы принялись за обед. Поскольку он превзошел мои ожидания, я ел много, чему способствовало и то, что сама мисс Грэвель не проявила особого интереса к сосискам в тесте. Она сняла шляпу и, сидя с прямой спиной, глаза закрыты, на губах неясная потусторонняя улыбка. Отдалась духом болота. Последовательно уничтожая припасы, я время от времени с трепетом поглядывал на нее. В зарослях вереска пел ветер, над головой в голубом небе кружили и перекликались кроншнепы. Больше никаких других звуков, кроме слабого гула ранней пчелы. «Можно я что-то вам скажу, мисс Гревель?» Отважился я, взяв последний сэндвич с яйцом и крес салатом. «Думаю, что мне очень понравится заниматься ботаникой». Она невозмутимо наклонила голову. «Тогда мы сейчас еще немного поработаем. Хорошо бы найти ятрышник-дремлик, чтобы он соответствовал твоей пятнистой». Немного отдохнув, мы снова отправились в путь. Но не дальше в болото, а поперек в сторону дороги. Заряженный ботанической страстью, я превзошел самого себя. Мы нашли дремлик. Экземпляры болотного мирта, желтый очный цвет и зверобой обыкновенный. Для всех них мисс Гревель знала латинские названия. Она также показала мне гнездо чибиса с четырьмя яйцами и заросли черничных кустарников, на которых через несколько недель созреют для нас ягоды. День уже угасал в глуховатой дымке, когда, наконец, мы добрались до дороги. Но теперь, хотя путь назад был долог, он шел под гору. У меня устали ноги, но грудь распирала от свежего воздуха. Этот наполнивший меня пьянящий смысл моих подвигов помог мне во время неожиданного столкновения. В противном случае оно расстроило бы меня. С мистером Лесли, викарием церкви Святого Иуды, которую посещала мисс Гревель. Хотя я чувствовал, что все священники автоматически относят меня к любому вероисповеданию, кроме моего исконного, Это был приятный человек, которому на вопрос о вере я ответила, что принадлежу к папистам. Мой ответ устроил мисс Грэвель, когда она узнала о нем. Мистер Лесли исключительно одаренный человек, к тому же широко мыслящий. Она продолжала в той же поощрительной манере. И, конечно же, Кэрол, мы, католики Церкви Святого Иуды, во многом согласны с вами, представителями Римско-католической Церкви. Хотя, естественно, на наше духовенство безбрачие не распространяется. Вскоре после этого мы были уже дома. С шумным выражением признательности я попрощался с мисс Гревель и бросился с контейнером вверх по лестнице. «Мама, я так провел время! Я нашел редкую орхидею! У нас есть растение, которое действительно ловит мух и много всяких других экземпляров». «Мисс Грэвель собирается показать мне, как готовить их для хранения и как делать срезы для ее микроскопа». Мама сидела за столом, записывая цифры на листе бумаги. Когда она подняла голову, у нее был такой озабоченный вид, что я воскликнул. «Мама, что случилось? Ты меня не слышала?» Она мгновенно собралась. «Нет, дорогой, конечно, я тебя слышала». Она протянула руки и крепко обняла меня как у тебя раскраснелись щеки. Ну-ка садись рядом поближе и все мне подробно расскажи».